Глава двадцать первая Ровно в восемь тридцать я отправился к Прудникову. Артур у меня поинтересовался, почему я сегодня не еду на рабочку, но я в наглую сослался на Камбата. Мол, ему что-то там от меня нужно. Второй день подряд вообще-то. Автобус укатил, когда на улице еще царил полумрак. Я же подошёл к палатке, но не успел даже переступить порог, как оттуда показался сам комбат. — Чего встал? — Проходи уже, а то мнёшься чего-то, — проворчал майор. — Значит так. — Как настрой? — Настрой боевой, товарищ майор. — Боевого нам не нужно. Мы — стройбат, а не рота спецназа, — усмехнулся тот. — Где в Припяти купить цветы, знаешь? «Конечно», — соврал я. В памяти почему-то не отложилось ни одного места, где можно купить хороший букет цветов. Бабушки с тюльпанами не в счет. Вот и отлично. Вот тебе тридцать рублей. Возьми что-нибудь нормальное. Она любит... Кстати, женщину зовут Маргарита. Она любит красные розы. Только нечетное число, не похороны же. Само собой, кивнул я. По поводу духов, вот. Прудников поставил на стол жёлтую коробочку. "Тайна Рижанки", прочитал я название. Круто. Латвийские настоящие, не подделка, хмыкнул майор. А ты-то откуда знаешь про такие? Вещь вообще-то дорогая. Покупал как-то маме. не подумав ответил я. Ясно. Отличный подарок для любимого человека. Значит так, давай повторим. Встретишь Маргариту в час дня у бассейна Лазурный и подаришь ей букет из красных роз и духи. Понятно? Товарищ майор, я вроде на идиота не похож, всё с первого раза понимаю. Сделаю в лучшем виде. А сказать-то что? — Вот. Молодец, что спросил, — оживился Прудников. — Скажи так. Не та красива, у которой валят руку или ногу, а та, у которой весь облик не позволит восхищаться отдельными чертами. Это вам от человека в военной форме. — Прям так? — Да, прям так и скажи. Человека в форме. — Да. Так, похоже, Прудников только подбивает к этой самой Маргарите Клинья, а по факту ещё непонятно, кем она ему приходится и вообще, какие у них отношения. Но это не моё дело. Сделаю как заказали, а остальное пусть сам решает. А как я её узнаю? Задал я следующий вопрос. В субботу наверняка многие женщины посещают бассейн. Возраст? Цвет волос? Высокое или низкое?» Эти вопросы явно поставили Прудникова в тупик. Такого он точно не ожидал, потому что замер в задумчивости, думая над ответом. «Вот черт! А ведь верно! Об этом-то я совершенно не подумал», — хмыкнул он, почесав свою лысину. Комбат принялся ходить взад-вперед по палатке, обдумывая решение. Ладно, наконец, ответил он. Полез в карман и достал оттуда сложенную пополам фотографию. Держи, не потеряй и никому не показывай. Потом обратно отдашь. Есть. Я взял фотографию и не разворачивая положил её в нагрудный карман кителя. Ещё что-нибудь? Нет. Надеюсь, ты всё запомнил, прищурился майор. Да что тут запоминать? Вы мне главное увольнительный подпишите, а то максимум дойду до станции Янов, где меня Жмыхаело и остановит. Это ещё кто такой? Да есть тут один, старолей из военной комендатуры. Всё ищет, к чему бы прикопаться. Ясно, пропромотал Прудников, подписывая увольняшку. До 8:00 вечера пишу. Смотри, чтобы без залётов. Так, точно. Он протянул мне зелёный билет, который я тут же убрал в яенник. Их нужно хранить вместе. Вышел я из палатки комбата, направился к себе. Нужно было взять свои вещи и презент для отца Ёльки, ну и подарки Кулагина для богини станционных продуктовых товаров продавщицы Лидочки. Управился быстро. Уже в 9.20 я был на станции Янов. Издалека увидел красный ВАЗ 2101. Отец бродил вокруг машины, а чуть поодаль — Возле здания вокзала уже крутился патруль военной комендатуры, только вот самого ж Михайла я пока не заметил. Так, первым делом нужно было разобраться с просьбой прапорщика Кулагина, передать Лидочке духи и конфеты. Это проще простого, лишь бы только сама она была на рабочем месте. Если магазин закрыт, где я её искать буду? Добравшись до машины, я убедился в том, что отец был один. Видимо, мама и сестра остались дома. Зная маму, наверняка наготовит на десятерых и ещё будет вздыхать, что плохо подготовилась к встрече сына из армии. Так-то я ещё ниоткуда не возвращался, но уверен, для неё это событие примерно такого же уровня. Привет, отец. Я протянул руку. Ну привет, сын, улыбнулся тот, пожимая ладонь. Ух, в руках силы-то сколько. Да ладно, какая там сила? Не поесть толком не позаниматься. Вот теплее станет займой своей физической формой. Это правильно. Отец вдруг уставился на целлофановый пакет прапорщика. А что там у тебя такое? Смешной такой, розовый. Да так просили передать почти не смутился я подождёшь я быстро конечно у меня сегодня выходной торопиться некуда я оставил остальные вещи в машине а сам с пакетом в руке отправился к главному зданию странно но милицейский патруль который был своего рода усилением для представителя военной комендатуры на моё появление никак не отреагировал Оба сержанта просто курили, о чём-то переговаривались, но на меня вообще не обращали никакого внимания. Странно, чего это вдруг? Ну ладно, мне же лучше. Пошёл дальше, свернул за угол. Вот и магазин Лидочки. У него даже названия нет, просто продуктовый магазин. На двери едва заметная табличка: "Закрыто". Не обратив на неё внимания, я просто толкнул её ногой, дверь легко распахнулась. А там я ещё понять ничего не успел, как вдруг раздался женский виск. Полуголая Лидочка, сотрясая своими достоинствами, пыталась прикрыться халатом и пуховым платком и одновременно взвыла, словно раненый гипопотам. Затем со скоростью разъяренного носорога ломанулась в подсобку, перевернув пару ящиков с какими-то бутылками. Из полумрака раздался грохот, треск дерева и звон стекла. Я, конечно, для приличия отвернулся, но вышло все равно неловко. Но еще интереснее стало дальше. Из-за прилавка показался такой же растрепанный и полураздетый, Старший лейтенант Жмыхайло, собственной персоной. Вид у него был такой, словно родители дома застали за просмотром запрещенных видеокассет. — О-па! — пробормотал я, глядя на него самодовольной ухмылкой. — Простите, не знал, что у вас тут такое. — Савельев! — лицо его вытянулось, покраснело. — Савельев! Он перевёл взгляд на дверь, видимо, считал, что она закрыта. Так, ты ничего не видел. Ну, не знаю, надо подумать, усмехнулся я, уже готовясь к комедии. Товарищ Фредер, я не понял. Вы меня что, шантажировать вздумали? тут же поменялся в лице Жмыхайло. Я? Да ну что вы? Я поднял ладони перед собой, изобразив испуг. А вот одному знакомому прапорщику такая информация будет очень интересна. Да и просто можно кому-нибудь рассказать, а слухи они такие. Я как раз поднял пакет с подарками и слегка помахал им в воздухе. Тут такое дело, я ведь сюда не за сигаретами зашёл, а по важному поручению. Какое ещё поручение? хмыкнул Старлей, принявшись одеваться, пытаясь делать это медленно с ленцой. Однако при этом он нервничал, понимая, что предстал передо мной в совсем неправильном и даже недостойном свете. Кулагин просил меня доставить подарок Лидочке, а тут такое. Даже не знаю, как теперь человеку всё это рассказать. Так-то я совеслебы. Кологин же ваш хороший знакомый, верно? По-моему, даже сосед. По лицу офицера я понял, что попал в точку. Не думая, что это была для него новость, но вот сам факт того, что прапор прислал меня с подарками к Лидочке, видимо, натолкнул его на новые мысли. Так, как там тебя, Савельев? Чувствовалось, что внутри него идёт борьба. Вот только вариантов у него немного. Ему остаётся только договариваться. Я кивнул. Он и так прекрасно знал мою фамилию. — Вынужден признать, что ты застал меня врасплох. С течения обстоятельств. Короче, Кулагину об увиденном не говори, понял? — натянув штаны, произнёс Жмыхайло. — А со своей стороны... Если вдруг я окажусь на Янове и совершенно случайно у меня не окажется при себе увольнительной, вы сделайте вид, что меня не видели, продолжил я, не дав ему договорить. Отлично, меня устраивает. А ты я смотрю, быстро сориентировался. Хмыкнул Сторлей, скривившись словно от зубной боли. Не обещаю, что всё так и будет, но я тебя услышал. Можно сказать, что он согласился. Ответ такой, потому что не хочет упасть ещё ниже перед солдатом срочной службы. Надовив на меня, он сделает только хуже, и офицер это понимал. Только тут ещё момент, продолжил я, сделав беспечный вид. Что ещё? Снова нахмурился офицер. Но не могу же я нагло обманывать Кулагина, глядя ему в глаза. Об инциденте он непременно узнает только вас, товарищ старший лейтенант. Я здесь вообще не видел. Скажем так, видел кого-то через окно. А когда вошёл, то в магазине никого не было, только в подсобке. Ефрейтор Жмыхайло Посмотрел на меня с некоторым раздражением. — Мы договорились. «Отлично — Отлично, — улыбнулся я. — Слово офицера дадите? — Чего? — побагровил тот. — Я говорю, куда пакетик положить. Мигом нашелся я. Так-то мне нужно было передать подарок лично в руки Лидочки, но в связи с обстоятельствами. — Нет. Это меня больше не касается. Мы договорились. Он накинул шинель на плечи, вышел из магазина, а я остался в одиночестве. Минуты через две главный действующий персонаж станционного магазина соизволил появиться на свет из подсобки. Увидев меня, Лидочка покраснела. — Добрый день. Все в порядке? — улыбнулся я. Та молча кивнула. У меня для вас подарок, выдал я, не переставая улыбаться. От самого лучшего и внимательного мужчины в радиусе нескольких километров. Вот, протянул ей розовый пакет, который в данной обстановке смотрелся просто по-идиотски. Лидочка сначала дёрнулась, видимо, намереваясь взять пакет, но потом до неё дошло, от кого это. остановилась в нерешительности. "Берите, это вам", напомнил я. "Думаю, вы догадались от кого, а там сами разберётесь". И она, тяжело вздохнув, всё-таки взяла его. А я, ухмыльнувшись, просто развернулся и вышел из магазина. Пусть сами разбираются со своими любовными похождениями. Один ловила с возрасти другая, хотя и значительно моложе, тоже разгульные устроили подобные прямо на рабочем месте. Нет, конечно, подобные в Союзе тоже было, несмотря на известные, но не подтверждённые заявления о том, что в СССР секса не было. Меня это всё не касалось. Главное, что я получил от вечно ошивающегося на Яновежмыхайла зелёный свет. Чувствовал, что когда-нибудь мне придётся покинуть гарнизон, не имея на то разрешения. С этими мыслями я и вернулся к отцу. По пути услышал, как старший лейтенант же Михайло отчитывал сержантов, пропустивших в магазин посторонних. Те оправдывались, что он таких указаний не давал. Я улыбнулся. Настоящий цирк, хотя ситуация абсолютно нормальная. Ну что, сложно было закрыть за собой входную дверь? Передал? Ага, кивнул я, открывая дверь. Ну что, поехали домой? Поехали. За руль сядешь? уточнил он. Да не, пап, ещё успею. Ну, как хочешь. Он сел в машину, завёл двигатель. Затем, развернувшись, мы выехали с территории железнодорожной станции Янов. Следовали тем же маршрутам, каким я на автобусе ездил на завод Юпитер. — Лёша, ты недавно спрашивал меня насчёт Лисицына, — начал отец, следя за дорогой. — Это ещё важно? — Да, — оживился я. — Что-то узнал? — Конечно. — Конечно. У мамы знакомая работает на станции в отделе кадров. Так что это было просто. В общем, это новый человек на станции, работает с декабря прошлого года. Должность инженера. В общем, обслуживает шкаф с контрольно-измерительными приборами на блочных счетах управления. Грубо говоря, киповец. «Ага, даже так?» — несколько удивился я. Это существенно меняло дело. Выходит, те электронные платы могли быть как-то использованы на пункте управления реактором. Но, может, не совсем на пункте. Шкаф КИП это связующее звено между всеми отдельными системами энергоблока, включая сам реактор и непосредственно блочный щит управления. Именно на этом участке вполне возможно встроить какой-нибудь саботаж. Кто же такой этот лисица на самом деле? Внедрённый диверсант или же просто человек, оказавшийся не в то время, не в том месте. Отмахнулся от этой мысли. Слишком уж круто это выходило. Если что-то выходило из строя в теории, проблемой занималась целая служба, но никак не один человек. Нет, что-то по эксплуатации и техническому обслуживанию отдельных звеньев вполне возможно. Пап, а если что-то на облачном щите управления выходит из строя, кто занимается ремонтом? Ну, этого я не знаю. Я же в машинном зале нахожусь. На самом пункте управления бываю крайне редко. Но вообще думаю, что сначала персонал выявляет, что и где неисправно, докладывает начальнику цеха, затем вызывается представитель от Минтрансмаша. По крайней мере, с турбинами так. Да и с циркуляционными насосами тоже. Слушай, а зачем тебе это знать? Не помню, чтобы ты раньше интересовался работой атомной станции настолько плотно. Да так Немного смутился я, затем решил рассказать часть правды. Я пока на Юпитере на работах был, попал в отдел, где кое-что интересное нашёл. Левы электронные платы шли без номеров, без патентов. Просто неучтённая продукция. И шла она на станцию к некоему Лисицыну. Ну вот я и заинтересовался. Отец неожиданно рассмеялся. Что такое? Ну ты прямо как штиревец. И тебе это показалось странным? Ну да. Я же занимаюсь учётом документов, всю подноготную знаю как свои пять пальцев. А тут такое грубое нарушение, много вопросов. До да к тому же ещё и сам завод официально производит катушечные магнитофоны, а помимо этого штампует для оборонной промышленности электронику и полупроводники. Да? И откуда ты всё это знаешь? Отец реально изумился. Чёрт. Кажется, в этом времени деятельность завода Юпитер ещё не была известна широкой публике. Я вздохнул. Да так, наткнулся на один архив ещё когда на аэродроме служил, соврал я, а затем продолжил. Но это больше не имеет никакого значения. Совсем недавно там случился пожар. Всё сгорело. А на следующий день начальник этого отдела сварился сердечным приступом. Ну и всё. Серьёзно? Ах, вот это судьба. Я не стал рассказывать отцу о своих подозрениях. Ни к чему это. Хватит и того, что я поделился наблюдениями по поводу некой Васисины с недавних пор работающего на станции. Жаль, больше информации получить нельзя. Может, скинуть то, что мне уже известно Андрею? Наверняка его заинтересует, нужно только правильно её подать. Но это почта. Мы въехали в Припять. Ознаваемые уборочные машины чистили дороги, дворники собирали редкий мусор, некоторые жители шли по своим делам, дети бегали на улице. Время около 10:00 вечера. Погода была замечательная. Светило солнце, небо было голубым, а облаков почти не было. Нечасто в начале марта бывает так хорошо. Проехали по Курчатова, остановились у дома. Сейчас за хлебом свежим зайдём. Отец запер машину на ключ. Я сгоняю. Хочешь в военной форме покрасоваться? улыбнулся отец. Ну, иди, я подожду. Я подошёл к хлебному магазину. У входа стоял ГАЗ-53 хлебовоз. Задние двери были открыты, а рядом с ним стоял человек, укладывая внутрь кузова деревянные поддоны. Смерив меня безразличным взглядом, он вернулся к своей работе. Вошёл в магазин. В нос тут же ударил аромат свежеиспечённого хлеба, до «Да чего же люблю этот аромат. Снова вспомнил, как маленький отгрызал горбушку у квадратных буханок. Эй, военный! Что нужно? меня окликнула продавщица. Одно хлеба. И всё? Расплатившись, я вышел наружу. Машина уже укатила к следующей точке. Вернулся к машине, вместе с отцом отправились домой. Едва открыли дверь, как я сразу уловил вкуснейший аромат домашней еды. там точно была жареная корочка и что-то ещё, что дразнило обоняние. Так-то съеденная овсяная каша уже давно переварилась. Лёшка! из кухни выбежала Настя. Мама, они приехали, а у нас уже почти всё готово. Пахнет? Ещё как, восхитился я, обнимая сестру. В общем, посидели мы, поговорили. Затем перешли к столу. Мама с Настей хорошо постарались, наготовили как на праздник какой-то. Незаметно пролетело полтора часа. "Мам, спасибо", поблагодарил я, набив желудок до самого верха. "Но ну, вы меня откормить прямо решили. Всё такое вкусное, не то, что армейская еда. Всё одно и то же, готовится на 300 человек". "Да не за что, Лёша". Я же не могу иначе. Что же я сына с армии с пустым холодильником буду встречать? Какие планы на сегодня? поинтересовался отец. Тебе во сколько обратно? В 8:00 вечера нужно вернуться в гарнизон и доложиться командиру батальона. Да, мне тут задачи наставили, не знаю, с чего начать. Пап, а где у нас можно цветы купить? Это ты для Юли? улыбнулась мама. И для неё тоже, кивнул я. А вообще, задача у меня от одного майора купить букет роз и вручить одной женщине. Ого, вот так задание, восхитилась мама. Ну, цветы можно купить где угодно. А да хоть в павильоне на перекрёстке Ленина, тут идти-то совсем недалеко. Точно. Я взглянул на часы. Была половина двенадцатого. Мне оставалось чуть менее полутора часов, чтобы вручить Маргарите букет роз и духи, подождав её у входа в печально известный бассейн Лазурный. Я переоделся в гражданской форме одежды, накинул куртку, взял заначку и деньги, которые выдал мне Прудников. До проспекта Ленина добрался минут за 15, отыскал цветочный павильон На 20 рублей мне собрали шикарный букет красных роз. Второй такой же я попросил придержать. Это я рассчитывал подарить Юле. Оставалось 40 минут. Я ускоренным темпом понёсся на улицу Лазарева, где и размещался бассейн. Заметил его издалека, много раз видел фотографии. А печально известным он был потому, что когда город был эвакуирован, ликвидаторы продолжали ходить сюда по вечерам. Тот период сам по себе считается мрачным. Город-то уже был практически безжизненным. Бассейн проработал до 1990 -го года, несмотря на то, что радиационная обстановка в Припяти все равно была значительно выше нормы, даже после того, как разрушенный реактор накрыли саркофагом. О входа женщин практически не было. Внутри фойе тоже, может, в раздевалке или в душе. Вытащив фотографию из кармана, осмотрел её. Удивился. Судя по фото, ей было около 20. Очень молодая, учитывая возраст самого Прудникова. Ничего себе, выходит майора на молоденьких потянула. Вполне довольно симпатичная блондинка. Одета модно, хотя я в этом совершенно не разбираюсь. В общем, мадам любопытная. Но какой бы она ни была, меня ее внешний вид нисколько не волновал. У меня была Юля. Убрал фотографию. На часах без десяти час. Даже странно. Куда эта Маргарита запропастилась? Наконец, без 3 минут она показалась в поле зрения. Открыла дверь, вышла наружу. Видно, что никуда не торопилась. Да, с пунктуальностью у Риты не очень, впрочем, как и у большинства женщин. Неторопливо направился к ней. Здравствуйте. Вы Маргарита? Поинтересовался я, остановившись в паре шагов. Она смирила меня взглядом, как-то загадочно улыбнулась. Добрый день. Да, а вы кто? Меня зовут Алексей, и меня просили передать вам этот букет. И ещё кое-что. Я протянул ей букет роз, а затем и коробочку с духами. Да? Очень интересно. Она приняла букет, но вдруг замерла в нерешительности. И кто же вас просил? Один ваш хороший знакомый в военной форме. Её улыбающееся лицо тут же перекосило гримаса ненависти. Что? Я же говорила. Тфу. Она швырнула букет на землю, отмахнулась от коробочки. Я словно остолбенел. просто стоял и хлопал глазами от непонимания происходящего. Он вам не сказал? да, хмыкнула Рита, возмущённо тряхнув головой. Да я как бы и не в курсе. Я ведь просто курьер, попросили доставить. Передайте тому, кто вас послал, завтра в 12:00 крайний срок. Послезавтра я уезжаю в Киев. Она круто развернулась и пошла прочь. А я, постояв с минуту на прежнем месте, двинулся обратно. Мне предстояло вернуться на проспект Ленина, забрать свой букет и отправиться к дому своей девушки. Забрал букет на сдачу получил ещё и горсть розовых лепестков. Цветочникся даже удивилась, на кой они мне сдались. Но я только улыбался, планируя кое-что романтичное. Уже подходя к дому Юльки, я услышал женский возглас. Ускорившись, я стал свидетелем, как молодую девушку окружили двое. У одного из них был нож. Их намерения были далеки от миролюбивых, что подтолкнуло меня к решительным действиям. Не раздумывая, я бросился на помощь. А поравнявшись с ними, я понял: девушка оказалась моя Юля, а отморозок с ножом был Миша Пащенко, собственной персоной.